гадалка. Зачуханный подъезд панельной девятиэтажки. Обгорелые кнопки вызова старого лифта. Что я здесь делаю? Эту женщину мне посоветовала подруга. Сразу оговорюсь, что я дама с вполне рациональным мышлением. Не верю ни в бога, ни в чёрта, ничего толком не знаю про карму. И вообще я историк, археолог и циник по жизни. Но девочки есть девочки. Вика, прикинь, Мне встречу с Ромкой предсказала одна тётка-экстрасенс. Случайно к ней попала. Знакомая маминой знакомой свела. У неё там по-простому, без всей этой киношной мишуры. «Жди», — говорит. «Скоро он придёт в твою жизнь. Бедный, но молодой и перспективный. А главное, в тебя будет влюблён до беспамятства. Сразу замуж позовёт». Так и вышло. Ты ж помнишь, как мы быстро поженились? В общем, рекомендую. А то что-то ты, ты приуныла. безумолку щеметала подруга. Мы действительно давно не общались с тех пор, как она скоропалительно выскочила за нового коллегу по работе. В суете так ничего и не обсудили. И в первый же созвон она советует мне попробовать. Задать вопрос о судьбе. Чувствую, говорит, засосало тебя рутинное болото. И вот я здесь. Давлю на кнопку звонка образца восьмидесятых годов прошлого века. Открыла мне на удивление опрятная, подтянутая женщина. «Добрый день. Проходи. Зелёный чай, вода?» «Думаю, у нас с тобой работы часа на 2-3 Вижу, что будет непросто». Я удивилась. «Что сложного? Вполне довольна жизнью. пошу считай, на трёх работах, вернее, на три компании. Прилично получаю. Муж, ребёнок, командировки. Да, подустала. Да, брак вышел каким-то дежурным, сухим». но здесь я скорее из любопытства и для смены обстановки. Чего ж тут непростого? Вижу, что муж — случайный человек, не твой. Нет и не будет с ним счастья, точно. Ого, муж. Как узнала? Ну да, кольцо на пальце. А про неудачи? Ну разве у кого-то бывает идеальный брак? Нет, меня не проведешь. Думала я, кивая и изображая интерес. Но и второй муж не за горами. Высокий, светлый, ох, любовь у вас будет. Держись его, твой человек. А с первым мужем и пяти лет не протянете. До знакомства с Витей оставался ровно месяц. После расставания с Виктором к этому экстрасенсу я обращалась еще раз. Конечно, я решила, что она говорила именно об этом мужчине, как о втором муже. А Дайону я сразу же заявила, что мы не подходим друг другу. и проживем вместе не более пяти лет. Святая простота. Нельзя сказать, что я безоговорочно верила всему сказанному, но определенные ожидания были. Мне казалось, что происходящие события четко вписываются в нарисованную гадалкой картину. Может быть, еще и поэтому я так цеплялась за отношения с любовником. Он же мой суженый. У нас нет иного варианта, чем быть вместе». Но ради объективности стоит сказать, что экстрасенс ни разу не говорила, что именно Виктор тот самый. Однозначно было понятно одно. Он в моей жизни не случайно. Этот опыт крайне важен для меня. Спасибо. А то я не знала. Если бы этот душевный коллапс был еще и напрасен... Было еще кое-что. На одном из сеансов прозвучала фраза. «Жена Виктора сделала приворот». Воспользовалась черной магией. Это бьет и по тебе. Снимать будем? Приворот? Магия? Что за чушь? Ладно, предсказание будущего, которое так великолепно ложилось на мои подсознательные желания, возможно, в этом и есть их секрет. Я готова была пустить в свою реальность. Но все остальное — это уже за гранью. Что же, посмотрим, что будет дальше. Хотя эти мысли о суициде... Раньше тоже в мою реальность не вписывались. Я, конечно, в студенческом прошлом испытывала романтические расставания и всякие печали. Но не до такой же степени. Но есть момент, о котором я должна предупредить. Сгусток черной энергии после изгнания обычно возвращается тому, кто ее насылал. Янтарный взгляд взывал к моему благородству. А может, просто прощупывал дополнительные финансовые возможности. «Какие у меня варианты?» Решила попробовать. Хуже уже не будет. «Я могу локализовать энергию в предмете. Потом унесу и придам его воде. Это будет большой водоем. Но ты понимаешь, что такой способ требует значительных усилий». Мягкая улыбка блеснула золотом. «Я согласна. Мстить у меня никогда не получалось». После мимолетного касания с черной магией меня начала грызть одна мысль. Это что же получается? Если тебя что-то не устраивает, берёшь деньги, открываешь интернет и решаешь свой вопрос от отворотом-приворотом порчей? Я обомлела от количества подобных предложений за смешную порой цену. Нет, у меня самой не было и мысли прибегать к такому способу. Но вопросы к мирозданию возникли. Мне до боли в висках захотелось докопаться до сути. Какие объяснения правил вселенского порядка существуют? Могу ли я найти подходящие именно мне практики, чтобы приоткрыть тайну своего пути?